небу был вооружен до зубов в левой руке его было чужое оружие винтовка в правой руке он сжимал жалкий росток копья панга и лук он протянул вооруженные руки в сторону мальчишки и они смотрели друг на друга через ограду оружия негр стройный как хорошее дерево стоял вытянувшись пятка к пятке мальчишка горбился Одно плечо было выше другого. Никакой женщины нет. Смущенно проговорили глаза небу следопыта. Он оглядел мальчишку и увидел изуродованную ногу. Каблук маленького ботинка, отпечатавшийся на земле, заставил его подумать, что это шла белая женщина. Глаза следопыта небу стыдились своей ошибки. У моего сына только одна нога другая крива, как ветка. Непристойный смех пробудился в нем, он услышал его. Смех прекратился. Мальчишка был худенький, опрятный и серый. Каштановые волосы велись, как кольца дыма, и концов их не было видно. Увидев небо, он не сводил с него глаз, он даже не взглянул на кровь, обогревшую землю. Негр опустил вооруженные руки и встал перед мальчишкой, как равный. «Здравствуй», — вежливо сказал мальчишка. «Быван, а... Э, устал», — пояснил небу, с трудом выдавливая из себя полузабытые чужие слова, от которых першило в горле. «Он... он... Э, заснул... надолго». Мальчишка спросил, «Ты Кикую?» «Наполовину», — мрачно ответил Небу. «Моя мать была Масаи». «Ты лжешь!» Мальчишка говорил, как Бувана. Небу подумал, что этот малыш мог бы быть начальником полиции в Найробе. «Масаи никогда не выходят замуж за чужих». Эти слова оскорбили негра но он стерпел, потому что когда-то принес горе Бване, который теперь лежал в траве позади него, он взял жену Бваны и он ответил: со стороны отца я земледелец, со стороны матери охотник, я помесь. Мальчишка спросил: как ты можешь так стоять? А ты умеешь? кататься на велосипеде. «Тебе еще узнавать обо многом, полубвана, — думал Небу, — если бы ты был пастухом, тебе бы пришлось целыми днями простаивать на одной ноге, приставив к колену ступню другой, чтобы быть повыше и вовремя увидеть, как твоему стаду на брюхе ползет леопард. И он спросил, — как ты можешь ходить в лес с больной ногой? Ты что, летаешь меж деревьев, как птица? Мальчишка довольно рассмеялся. Мой отец носит меня. Он дурак, помешанный, как мартовский заяц. Утро крепчало. Птицы пробуждались и вылетали по своим делам. Небо прошел мимо мальчишки и, перебегая от куста к кусту, вышел к реке. Обогнув колючий боярышник, он оказался у того самого места, где белый устраивался на ночлег. Его ноздри расширились, услышав запахи белых. Никакой женщины не было. На земле лежали два резиновых одеяла и рюкзак. У костра стоял котелок, рядом с ними были два пробковых шлема, один большой, один поменьше, патронтаж. Мальчишка припрыгал вслед за ним, опустился у костра и положил на колено здоровой ноги больную. — Почему ты убил моего отца? — спросил он небо. — Из-за того, что он помешанный? — Твоего отца. Глаза мальчишки затуманились, и высокое плечо приподнялось еще выше и коснулось щеки. Совладав с собой, По-мальчишески улыбнулся, он коснулся кармана своей короткой курточки, глаза его были карими дверьми, за которыми скрывались тайны, большие и маленькие. Небу должен вынести все. Это очень важно. Это закон. Можно с легким сердцем убить врага в бою, но когда ты убиваешь человека, которому уже сделал зло, Ты должен заплатить за это дюжиной коз, коровы и бычком или любимой женой. Но ему нечем было платить за Бвану Гибсона. Земля больше не принадлежала Кикую. Да и кому платить? Полисменам в Найробе? Английской королеве? У Бвана не было никого, даже сына. Ты ты путешествуешь спросил небу ты охотишься он сказал что мы будем охотиться на черномазых нигеров солгал мальчишка он совершенно спятил ты когда нибудь слышал чтобы охотник носил охотника на плечах когда ты подрастешь ты будешь носить ставные зубы и ходить босиком небу ясно видел это Ты наполовину белый. — Я Небу, — сказал Небу. — Как тебя звать? Серая личка мальчишки побелела. — Ты? — Ты Небу? И вдруг мальчишка сжался в комок. Он уткнулся носом в высокое плечо и посмотрел на Небу из-под лобья. Последнее время он все чаще и чаще слышал музыку, и это были не глухие струны, невнятные, влажно рокотавшие на дне крогодильево затона, а высокие чистое созвучие, которые маленькие пастухи извлекают из своих инструментов там, на вершинах лунных гор. Негр смотрел на него, мальчишка еще ниже опустил голову и хитро выглядывал из-под руки. Этот нигер может в любую минуту проткнуть его копьем. Надо быть настороже. «Берегись», — было написано за карими дверьми мальчишкиных глаз, и эти двери снова закрылись. — Мой отец тебе что-нибудь говорил? — Нет, — спокойно солгал Небу. Бвана был очень усталый. Мальчишка из путтишка разглядывал его, изучал. Потом он выпрямился и посмотрел на него в упор. — Я молодой Бвана, — сказал он, — выпей чашку кофе. Кофе серьезно повторил Небу, глядя на котелок. — Мы, люди Кикую, расчистили эту землю, вспахали ее и вырастили на ней кофе, — думал Небу, ставя котелок на угли. — Вы пришли из Найроби? да мы пришли из Найроби. сдержанно ответил мальчишка рассматривая чистую кожаную подошву ботинка облегавшего искривленную ногу он поднял глаза дья бы сказал что ты задаешь слишком много вопросов для черного небу пристально посмотрел на мальчишку и тот отвел глаза кому ты заплатишь когда некому платить и чем платить когда Все твои козы давно потеряны. Когда некому платить, платят всему племени. Таков закон от ущелий до тех краев, где солнце склоняется на плечо горы Кения. Платят козами, коровами или женщинами. Платят плотью, гласит закон, а у него не было иной плоти, кроме его собственного, пробитого пулей тела. Пей кофе. «Генерал Небу», — предложил мальчишка. Небу налил горячего кофе в кружку белого и стал пить жадно, шумно. Жидкость обжигала глотку, наполняла благоуханием и силой. Взглянув на него, мальчишка пронзительно закричал «Нет!» и резким движением выбил кружку из рук африканца. Затем здоровой ногой он ловко пододвинул ему пустую жестянку из-под сгущенного молока, пей из нее. Небу с отчаянием надеялся, что ненависть, вздымавшаяся в нем, утихнет, но она подняла его. Ненависть слепила и заставляла остро ощущать одиночество, и он протянул руки к чужому мальчишке, который лишил его зрения. «Нет — Нет! — крикнул мальчишка так громко, что его голос дал трещину. — Нет, Небу, нет! Крик подействовал, и руки небу застыли в дюйме от горла мальчишки. Он посмотрел на испуганное трепетание пульса под серой кожей, на пот, проступивший в ямочке у основания шеи. Один удар ребром ладони, и он рассыплется, как кукла. Негр опять присел на корточки, Его плечи сузились. Как оспа. Безумие бваны передастся тебе через кружку, как оспа, проговорил мальчишка. Он еще дрожал, и его язык, при помощи которого он выбирался из беды, не совсем подчинялся ему. Я буду пить из кружки бваны, тихо сказал Небу. Карие двери глаз безшумно захлопнулись. Пожалуйста. Негр встал и, пройдя несколько десятков шагов вверх по течению, вышел к реке. Рана в боку вновь заговорила. Глубоко дыша он приходил в себя. Он глотал обиду, вызванную его слабостью и глупостью, когда он поверил, что ложное пламя есть истинное пламя, что сила опьянения есть настоящая сила, что черные козьи орешки — суть черные алмазы. Полубвана не одурачил его. Он видел... Как закрылись карие двери глаз, и он понимал, что мальчишка согласился с ним насчет кружки бваны только потому, что был слабее. Но разве мужчина не должен держать свои двери закрытыми? Все люди воздвигают ограды из правил и привычек и никогда не приглашают чужих внутрь. В доброе старое время разве хоть один сомалеец пил? Из священной чаши кикую, которая выдалбливалась из тыквы и ставилась на подставку из оливы. В доброе старое время, когда воины расхаживали подбаченясь и хвастались сотнями врагов, которых они сделали красивыми. И он простил мальчишку. Река на бегу вступала в бой со скалами и, спешно преодолев спокойные места, стремилась вниз к новым боям. Небо вернулся к костру, чтобы взять лук и убить маленького жирного на обед. Однако он вспомнил, что теперь у него есть винтовка. Он почувствовал себя великаном, ростом в семь миль.